Глава 29. Дом смерти в этой специальной тюрьме был одним из тех грубых изобретений человеческой бесчувственности и главным образом человеческой глупости, за которую никого в отдельности нельзя было винить. Общий план этого учреждения и применявшаяся там система были результатом первоначальных судебных распоряжений, за которыми последовали различные принуждения и мероприятия, изобретённые разными тюремщиками согласно их темпераментам и кажущимся нужным тюрьмы. И в конце концов все эти прибавления создали систему ненужной и даже неразрешённой жестокости или бессмысленного и глупого издевательства. Это привело к тому, что человек, приговорённый судом, должен был выносить страдания не только одной своей собственной смерти, которой он был приговорён, но и смерти тысяч и других. Всё помещение тюрьмы с его устройством, а также правила, которым должны были подчиняться все заключённые здесь и которыми регулировались все их поступки, были таковы, что волей-неволей обрекали всех на общую муку. Это было здание размером 30 на 40 футов из кирпича, бетона и стали, высотой около 30 футов. Для того, чтобы внести сюда некоторые улучшения по сравнению со старым домом смерти, с которым это новое здание соединялось дверью, оно было разделено во всю свою длину широким проходом, вдоль которого в первом ярусе были размещены 12 камер, по 6 с каждой стороны, 8 на 10 футов каждая, двери которых были как раз друг против друга. А над этим второй ярус, где было по пяти камер с каждой стороны коридора. А внизу этот центральный главный коридор как раз посредине пересекался вторым, более узким коридором, который одним своим концом примыкал к тому, что теперь называли старым домом смерти, где в настоящее время устраивались свидания заключённых с их посетителями. А другим концом к комнате, где происходили казни и где стояло электрическое кресло, Две камеры в нижнем коридоре, те, мимо которых проходил более узкий коридор, были расположены как раз против двери в комнату казни, а две других на соответствующих углах были расположены против того коридора, который вёл в старый дом смерти или который теперь называли приёмной комнаты приговорённых, где два раза в неделю приговорённые могли видеть своих родственников или своего адвоката. Больше никто не допускался. В старом доме смерти или в настоящее время в приёмной комнате все камеры были расположены в один ряд и по одной стороне коридора, для того чтобы помешать заключённым наблюдать друг за другом. И в каждой двери было отверстие с железными прутьями и зелёными занавесками, которые могли быть задёрнуты у каждой камеры. По старым правилам, когда привозили нового заключённого или выводили на ежедневную прогулку, или вели в баню, или через ту маленькую железную дверь на западной стороне, где раньше была камера для казни, эти занавески затягивались. Не разрешалось, чтобы его видели другие заключённые. Однако этот старый дом смерти за эту систему разъединения заключённых был позже признан негуманным, и поэтому изобретён новый, лучший дом смерти. Так, по крайней мере, думали власти. В нем, разумеется, не было таких маленьких мрачных камер, как в старом. Потолки были высокие, камеры больше, все они так же, как и коридоры, были хорошо освещены, но по сравнению с старым помещением у них был один огромный недостаток. Решетки в дверях никогда ничем не закрывались. И кроме того, разместив всех заключенных в этих двух ярусах так, как они были размещены, их принуждали выносить все те страхи и все мучения, которые испытывали их соседи. Никуда нельзя было скрыться от посторонних взглядов, нигде никакого одиночества. И всегда днём и ночью полное освещение камер, и никаких занятий, кроме игры в карты или в шашки. Правда, книги и газеты для тех, кто мог читать и находить радость в чтении при таких обстоятельствах. И посещение по утрам и по вечерам какого-нибудь пастора и менее регулярные визиты равина или протестантского миссионера. Каждый из них предлагал свои услуги и своё сочувствие тем, кто хотел принять его. Но проклятием этого места было постоянное соприкосновение каждого заключённого с другими заключёнными, с людьми, терроризированными приближающейся смертью, которая для многих была так близка, как ледяная рука на лбу или на плече. А никто, как бы он ни был смел, не в состоянии выносить этого долго без какого-либо физического или духовного расстройства. Отчаяние Ужас, печаль, пронизывали точно какой-то ветер или какое-то дыхание всё это здание и поочерёдно угнетали или доводили до исступления всех. И это проявлялось вдруг в самые неожиданные минуты вздохами, слезами, воплями и стонами. Но самым ужасным, причинявшим самые страшные муки, был этот поперечный коридор, упирающийся одним концом в старый дом смерти, а другим в комнату, где происходила казнь. Время от времени он был увы и часто ареной, на которой разыгрывалась последняя часть трагедии, последние приготовления к казни. По коридору осуждённого переводили в последний день его жизни из его лучшей камеры в новом здании, где он провёл, может быть, год или два, в другую камеру, в старый дом смерти, чтобы он мог провести свои последние часы в одиночестве. Хотя в конце концов всё же он принуждён был пройти вдоль всего узкого поперечного коридора там, где могли его видеть все, к комнате казни на другом конце коридора. И в то же время по этому коридору было необходимо пройти, если у заключённого было посещение адвоката или родственника в старом доме смерти. Осуждённый должен был из среднего коридора пройти в поперечный, более узкий, войти в старый дом смерти, и там его запирали в камеру, перед которой на расстоянии 2 футов стоял проволочный щит, и между ним и самой камерой сидел тюремщик. В то время, как заключённый и его посетитель жена, сын, дочь, брат, адвокат беседовали, стражник мог слышать всё. и никаких рукопожатий, ни поцелуев, ни дружеских прикосновений, ни даже какого-нибудь интимного ласкового слова, которое бы не было услышано тюремщиком. А когда наступал роковой час для какого-нибудь из заключённых, то все невольно слышали, если не видели, последние страшные приготовления: переселение приговорённого в одну из камер старого дома смерти и рыдания последнего прощания его с матерью, сыном, дочерью, отцом. Сперва Клайд, разумеется, не почувствовал всего этого, но уже к концу первого дня он вкусил свою порцию этого ужаса. А на следующий день, чтобы облегчить или, может быть, усилить его тяжесть, к нему пришла мать в полдень. Так как ей не позволили сопровождать Клайда, она посвятила прошлый день совещанию с Белькнопом и Джефсоном и написала свои личные впечатления о перевозке собственного сына в каторжную тюрьму. И хотя, приехав в Оберн, она очень хотела найти себе помещение где-нибудь вблизи тюрьмы, но все же она прежде всего поспешила в тюремную контору и, представив там разрешение судьи Обер-Вальцера, а также письма Белькнапа и Джеффсона, в которых они просили разрешить ей личное свидание с Клайдом, по крайней мере, в начале, получила это разрешение». Ей была предоставлена возможность увидеть своего сына в комнате, совершенно отдельной от дома смерти, потому что сам смотритель тюрьмы читал об энергии этой материи и о её жертвах и был заинтересован увидеть не только её, но также и Клайда. Но она была так потрясена внезапной переменой в Клайде, что не могла произнести ни одного слова, когда он вошёл. Как бледны и даже серы были его щёки, как мрачны и напряжённы его глаза, как острижена его голова, И эта одежда, и в этом страшном месте за железными дверями, каждая на запоре и с тюремщиком на каждом повороте коридора. В первую минуту она пошатнулась, почти теряя сознание, хотя раньше она бывала во многих тюрьмах, и в Канзас-Сити, и в Чикаго, и в Денвере, она раздавала там религиозные брошюры заключённым и вела с ними наставительные беседы, но это, это и здесь её собственный сын. Она отвернулась, чтобы он не видал её лица. Её губы судорожно искривились. Она начала рыться в маленькой сумочке, чтобы найти платок, и шептала в это время: "Боже, за что ты оставил меня?" И думала в то же время: "Нет, нет, она не должна плакать. Она не должна своими слезами ослаблять его". И всё же, несмотря на всю свою силу, она не могла удержаться и заплакала. И Клайд взволнованно повторял: "Не нужно, мама. Вы не должны плакать. Я знаю, это тяжело для вас, но я уверен, со мной всё будет хорошо". И здесь не так тяжело, как я думал, но мысленно он говорил себе: "О, боже, как тяжко". А миссис Гриффитс сказала громко: "Мой бедный мальчик, дорогой мой сынок, но мы не должны падать духом. Нет, нет, Бог не покинет нас, я знаю, нет, не покинет. Мы должны уповать на него". А затем, прибавила быстро, чтобы подкрепить себя так же, как и Клайда, «Разве я не устроила уже всего для апелляции? Она будет подана на этой неделе, а это значит, что твое дело будет отложено по крайней мере на год. Но я была поражена, когда увидела тебя здесь. Я не была приготовлена к этому». Она расправила плечи и смотрела теперь прямо на него и постаралась улыбнуться ему спокойной улыбкой. И чтобы развлечь себя и его, она начала говорить о той работе, которая предстоит ей. Белк напит Джефсон очень ободряли её перед её отъездом сюда. Она теперь выступит в нескольких церквях и скоро соберёт нужные средства, разумеется, соберёт. И мистер Джефсон в ближайшие дни приедет сюда навестить его. Он совсем не думает, чтобы это было законным концом всего дела. Он убеждён, что этот приговор будет отменён и дело передано новому суду. А затем продолжала она о своих планах, как только она найдёт комнату вблизи тюрьмы, она повидается с главными пасторами в Оберне и узнает, не сможет ли она закрепить за собой одну или две или три церкви, где бы она могла сделать сообщение о его деле. Мистер Джефсон обещал ей прислать по почте некоторые сведения, которыми она может воспользоваться через день или через два. Она отправится после и в другие церкви в Сиракузы, Рочестер, Альбани, Кеннектикут и будет разъезжать до тех пор, пока она не соберёт необходимую сумму. Но в то же время она будет заботиться о нём. По крайней мере, раз в неделю она будет его навещать и писать ему через день, а может быть и каждый день, если сможет. Она поговорит со смотрителем. Он не должен приходить в отчаяние. Ей предстоит, конечно, тяжелая работа, но Господь будет руководить ею во всем, что она не предпримет. Она знает это. Разве он не проявил уже к ней своего чудесного милосердия? Клайд должен молиться за нее и за самого себя. Пусть он читает Библию, Псалмы 23, 51 и 91 ежедневно, а также пророка Габикука. И затем, после слёз, после мучительной и трогательной сцены, когда Клайт расстался с ней, он, потрясённый всеми этими муками, вернулся в свою камеру. Его мать, в её возрасте, без средств, старается теперь собрать необходимые деньги, чтобы спасти его. А в прошлом он так дурно поступал с ней, он видит это теперь. А миссис Грифитс, выходя из тюрьмы, шептала: "Нужно верить в Бога, и он поможет ей. Он поможет. Он никогда не оставлял её". а теперь здесь, в этот мрачный час ее жизни и жизни ее сына, разве он захочет оставить ее? Она остановилась на минуту в маленьком садике за тюрьмой и посмотрела на эти высокие серые стены, на сторожевые башни с вооруженной охраной, на окна и двери с железными решетками. Каторжная тюрьма. И ее сын был там, и даже хуже. Он был в отдельной части этой тюрьмы в узком доме смерти. и ему грозит смерть на электрическом кресле, если только если только нет, нет. Этого не должно быть, этого не будет. Апелляция, деньги. Она должна работать. Она не должна сомневаться или отчаиваться. О, нет. Так миссис Гриффитс поочерёдно то молилась, то плакала, когда шла из тюрьмы.